Сражение 314 Вдоль базальтового ущелья дул холодный ветер, приносивший песчинки с высоких пиков Маккраги. Рэм чуял в этом ветре смолистый запах высокогорных елей и хрустальную свежесть ледниковых озер. Он скорчился позади пирамиды, трехметрового конуса, сложенного из обломков вулканической породы с древними отметинами указывавшими путникам безопасную дорогу через перевалы, где можно найти воду и кров. Эти знаки древней клинописи Маккраги не смог бы прочесть чужак, будь он даже гражданином ультрамара. Много лет прошло с тех пор, как Рэм мальчишкой проходил через эти горы. Полуживой и еле стоявший на ногах от усталости, он брел от одного знака к другому, сражаясь за место в рядах ультрамаринов. Из всех парней, что тогда отправились на последний этап испытания, выжил он один. Остальные умерли от тепловых ударов и обезвоживания, разбились, сорвавшись с высоких скал, или попали в лапы свирепых кошек, обитавших в пещерах. Когда Рэм, спотыкаясь, буквально внес себя в бронзовые ворота крепости Геры, его встретил капитан Пендарон, герой, сражавшийся бок о бок с Робаутом желиманом в Диких Землях Иллирии, еще до того, как Галан предал короля-воина Конора. Капитан поднял его, отчитал и отправил в Апотекарион, кивнув в знак одобрения. Воспоминания о том времени подарили приятный выброс эндорфинов, но удовольствие было недолгим. Это случилось целую жизнь назад. Почти два века сражений отделяли того мальчишку от воина Легиона Састартес, которым стал Рэм. Паренька ждали десятилетия тренировок, годы тяжелого труда, горя и, да-да, счастья. Доказать, что он достоин занять место в рядах ультрамаринов, было для него величайшей гордостью. Он до сих пор помнил радость своей матери, видевшей его марширующим по улицам Макраги, сверкающих в синих боевых доспехах. После Рэм больше никогда не видел своей матери. Но эта потеря тронула его не так сильно, как он ожидал. Его мышление кардинально изменилось, и хотя способность испытывать печаль и волнение никуда не делась, нужны были особые стимулы, чтобы включить эмоции, связанные с прежней жизнью простого смертного. Треск в оксите вывел Рема из задумчивости. Он стряхнул себя воспоминания о золотых деньках и сосредоточился на теперешних, мрачных Эта компания была самой трудной из всех, так как сыны Хоруса постоянно превосходили их численностью и в тактике. В космосе флотилии магистра войны разгромили их заслоны и нападали из ниоткуда, чтобы разрушить стройные боевые порядки ультрамаринов. Планеты гибли одна за другой. Торрентус, Масалий и Квинтарн были потеряны. При мысли о последней, После всего через что прошла четвертая рота во время боя с Саламандрами, у Рэма к горлу. Прандиум тоже погиб. Его раззарение, начатое пожирателями миров, довершили вирусные бомбардировки, уничтожившие все живое. якс осыпали зажигательными бомбами, пока сад Ультрамара не превратился в выжженную пустыню. Ни одна операция, проведенная магистром войны, не была похожа на предыдущую. И до Рэма доходили слухи из высших эшелонов, что у планировщиков главного стратегиума иссякли идеи, как с ним сражаться. Рэм знал, что это неправда. В писаниях Примарха должен найти способ отразить атаки на Ультрамар. Но план этот слишком сложен и всеобъемлюсь, чтобы быть понятным смертным. Даже теми, чьи познавательные способности обострены, как у Легионы с Астартес. Рабао Джелеман никогда не проигрывал, и, конечно, не проиграет эту войну. Макараги не может пасть, просто не может. Рэм не знал, считать это фактом или горячим желанием. Баркха вскарабкался к нему по каменистому склону, прячась за скальными выступами, служившими укрытием для этого отделения 4 роты. В 30 метрах под ними, по дну каньона, змеилась ровная и хорошо утоптанная дорога через горы. Было решено, что именно здесь, вдали от сражений на подступах к крепости Геры, магистр войны поведет свои войска в обход через каньоны, чтобы открыть второй фронт против последнего бастиона ультрамаринов. Четвертая рота охраняла проходы. «Идут», — сказал барха, — «бронетехника сынов Хоруса, в авангарде байки и спидеры. Пока их немного, но должны быть и другие» прокладывающие путь через горы. Это было похоже на правду. В любом случае, многочисленные подразделения 4-й роты наблюдали за всеми тайными тропами в горах. Как у них с боевым порядком? Так себе, ответил Баркха. Они спешат, танки пробираются с трудом, и байки едут медленно, чтобы не оторваться от колонны. Рэм посмотрел вниз, в каньон, откуда доносился гул вражеской техники приближавшийся к смертоносной западне. Горы Макраги были гораздо недружелюбнее других мест, с которыми сыны Хоруса имели дело. Раз за разом врагов МакКраги губил его ландшафт. Сыны Хоруса не стали исключением. «Передай всем стрелять по моему сигналу. Цель – первый и замыкающий танки. Блокируйте их, а потом уничтожайте». Ясно ответил Баркха. И Рэм уловил в голосе сержанта недовольство. Четвертая рота бесчисленное множество раз отрабатывала на учениях подобные маневры, и ее командиры не нуждались в наставлениях по устройству засад. Рэм в последний раз проверил свой болтер и прислонился к скале, глядя сквозь узкую щель между камнями. Он видел каньон, при этом тени и темный цвет скалы делали его самого незаметным. Наложив тактическую схему на панораму ущелья, он наблюдал за своими воинами, выделявшимися светло-голубыми точками на фоне утесов и трещин. Не осталось ни одного свободного уголка, ни одного пути к отступлению. Каждый квадратный сантиметр Земли ультрамарины превратили в смертельную западню. «Легкое дело!» – прошептал Рэм. Шум моторов усилился эхом отдаваясь в стенах ущелья. Рэм слышал пыхтение Рено, более низкий, гортанный голос хищников и раскатистый рев по меньшей мере одного лендрейдера. Над общим шумом поднимался высокий вой мотоциклов. Рэм пригнулся, когда на открытое место вылетела пара спидеров. Оба были выкрашены в свет штормовой волны, а на их лобовых стеклах красовалось огненное око. Спидеры притормозили, будто гонщие, выискивающие след. Но Рэм хорошо знал эти горы и надежно спрятал своих бойцов. Спидеры осторожно двинулись в каньон. За ними группа из пяти космодесантников на тяжело бронированных мотоциклах с установленными на них курсовыми болтерами. Над головным байком реяло черное знамя с изображением глаза. Рм с трудом подавил желание открыть огонь по оккупантам. Затем появились танки, пара рено в сопровождении трех хищников, и грохочащего монстра лэндреййдера. Далее еще три рено и замыкающая колонну пара хищников. Барка сказал, что это немного, оценивая с точки зрения боеспособности легиона. Но все же это было впечатляющая огневая мощь. Байки и спидеры проехали, И Рэм понял, что другого шанса не будет. Он встал на колени и прицелился в пилота ближайшего спидера. Нажал на спусковой крючок и увидел красноречивую отметину на шлеме. Пилот упал на приборную панель, а его аппарат свернул в сторону. Выстрел Рэма стал сигналом к атаке для сидевших в засаде воинов. Но никто из них не успел открыть огонь. Как откуда-то сверху донесся грохот орудийного залпа. Рэм видел, как его люди гибнут под прицельным огнем. Обернувшись, он заметил множество вспышек выше по горному склону. Значки ультрамаринов гасли на визоре один за одним. И мгновения оторопи едва не стоили жизни ему самому. Доспех зарегистрировал два попадания, не настолько серьезные, чтобы причинить вред. Но пришлось нырнуть под каменную пирамиду. Барха крикнул он, стреляя вверх по склону. «Ты их видишь?» «Да!» — торопливо отозвался сержант по воксу. «Лазучики суннов Хоруса! Отрядные знаки, как на мишенях внизу!» Такой поворот событий ошеломил Рэма. Как сыны Хоруса могли обойти их с тыла? Откуда они узнали о засаде ультрамаринов? Завязалась ожесточенная перестрелка. Рэм понимал, что бронемашины снизу тоже добавят порцию огня устроившие засаду, сами в нее угодили, и продолжать проигранный бой не имело смысла. Наставления примарха по этому поводу были абсолютно четкими. Если враг обладает преимуществом, перед тобой немедли. Всем подразделениям отойти и перегруппироваться, приказал РМ. Место сбора Ultima Sextus. Выполняйте!